28. Матерь Агни Йоги От того и противодействия страны тьмы, что творить ее волю пославшего, иначе не может быть. И удивляться, и огорчаться и негодовать не приходится. Так было всегда. Если удерживается равновесие, не нарушается ритм общения, считайте это победой. Нелегко, достижима она. «Слаб огонек, если нет свидетельства противоборства темных. Конец калий-юги в этом отношении особенно примечательен. Мы, конечно, охраняем, оберегаем в пределах, дозволяемых кармой, но каждому воину света не обхоим великий дозор и быть постоянно на страже. Перед окончательной победой света тьма явит напряженное сопротивление. Быть надо готовым встретить его во все оружие.